Глава 53. Жить в настоящий момент. Весной следующего года Будда произнес, э, произнес Сатипадхана сутру, или сутру четырех основ сознания. Перед Пхикшу в Камасадхама, столице государства Куру, это была основная сутра для медитативной практики. Будда описал путь, который может помочь каждому человеку достигнуть мира в теле, и сознании, преодолеть все беды и печали, уничтожить страдания и горя, и добиться высочайшего понимания и полного освобождения. Позже Почтенный Шерепутер поведал общине, что это была одна из наиболее важных сутр. Он посоветовал каждому пхикшу и каждой пхикшуне изучить, запомнить и практиковать ее. Почтенный Ананда позднее той ночью повторил каждое слово этой сутры. Сати означало пребывать состояние состоянии осознания, что напоминало практикующему об осознании всего происходящего в его теле, чувствах, сознании и объектах сознания, четырех основах сосредоточенной внимательности или осознания. Прежде всего, практикующий наблюдал за своим телом, за дыханием, за четырьмя положениями тела, в ходьбе, стоя, лежа или сидя, за различными действиями тела, такими как, например, движение вперед или назад, надевание одежды, процесс еды, питья, туалет, разговоры, стирка одежды, за частями тела, такими как волосы, зубы, мышцы, кости, внутренние органы, слюна и пот, за элементами составляющие тело, такими как вода, воздух и тепло, за стадиями зарождения тела, за стадии разложения тела от момента смерти до превращения костей в пыль наблюдая за телом практикующий в деталях осознает все что касается тела например вдыхая практикующий знает что он вдыхает выдыхая он знает что он выдыхает выдыхая и делая все свое тело миротворенным и спокойным практикующий знает что он выдыхает что он вдыхает и делает свое тело умиротворенным. во время ходьбы Практикующий знает, что он идет. Садясь, он знает, что он садится. Одеваясь или выпивая глоток воды, он знает, что делает именно это. Созерцание тела осуществляется не только во время медитации сидя, но и в течение всего дня, включая время сбора подаяния, еды или мытья чаши. Занимаясь созерцанием чувств, Практикующий видит, как чувства возникают, развиваются и угасают. Он созерцает чувства приятные, неприятные или нейтральные. Источником чувств может быть и тело, и сознание. Когда он чувствует зубной боль, практикующий осознает, что он чувствует именно боль от зубов. Когда он радуется похвале, практикующий осознает, что эта радость происходит от похвалы. Практикующий смотрит вглубь, чтобы успокоить каждое чувство и ясно увидеть источники возникновения чувств. Созерцание чувств происходит не только при сидячей медитации, оно практикуется в течение всего дня. При созерцании сознания практикующий наблюдает за состояниями ума. Страстно желая чего-либо, он знает, что страстно желает, гневаясь или засыпая Он знает, что гневается или засыпает. Находясь в состоянии сосредоточения или рассеянности, он знает, что сосредоточен или рассеян. Открыто его сознание или закрыто, находится оно в состоянии тупика или концентрации, или просветления, практикующий сразу же это осознает. Если же он не находится в этих состояниях сознания, то осознает и это. Практикующий осознает каждое состояние сознания, возникающее в нем в настоящий момент. При созерцании объектов сознания практикующий видит пять помех освобождению, чувственные желания, неприязнь, вялость, возбуждение и сомнение. Каким бы образом они не проявлялись, пять сканг, составляющих человека, тело, чувства, ощущения, порождение ума, сознание, шесть органов чувств и шесть объектов, Семь факторов пробуждения, полное внимание, исследование дхарм, энергия, радость, покой, концентрация и отпускание. И четыре благородные истины. Наличие страдания, причины страдания, освобождение от страдания и путь, ведущий к освобождению от страдания. Все это объекты сознания, и они содержат в себе все дхармы. Будда подробно объяснил каждую из четырех основ. Он сказал, что тот, кто будет практиковать четыре основы осознавания в течение 7 лет, достигнет освобождения. Он добавил, что тот, кто будет практиковать их в течение 7 месяцев, тоже может достичь освобождения. Наконец, он сказал, что даже после семидневной практики четырех видов осознавания созерцания можно достичь освобождения. Во время дискуссии Адхармы, почтенный Асанджи напомнил общение, что Будда не впервые учит четырем основам осознавания. На самом деле, он уже несколько раз говорил о них. Но впервые собрал все его учение воедино. Асанджи согласился с Шарипутрой. Он также полагал, что эту сутру должны прочитать, запомнить и практиковать каждый пхикшу и каждый пхикшуни. Вернувшись в Джетавану в конце весны, Будда встретил закоренелого убийства, убийцу по имени Ангулимала. Однажды утром Будда вошел в Шравасти. Город казался вымершим. Все двери были наглухо заперты. На улицах ни души. Будда остановился перед домом, где обычно получал подаяние. Дверь чуть-чуть приоткрылась. И владелец дома, увидев Будда, поспешно выбежал наружу и пригласил его войти. Оказавшись снова внутри, Хозяин запер двери и пригласил Будду сесть. Он предложил ему остаться и поесть внутри дома, сказав «Господин, сегодня очень опасно выходить наружу. В окрестностях видели убийцу Ангулемалу. Говорят, он убил много людей и в других городах. После каждого убийства он отрезает у жертвы палец и собирает их в ожерелье, которое носят вокруг шеи. Говорят, что когда он убьет сто человек и будет иметь талисман из ста пальцев, его сила станет поистине дьявольской». И это очень странно. Он никогда не грабит убитых. Король по сенаде послал отряд солдат и стражников, чтобы поймать его. Будда спросил. Почему же король отправил целый отряд солдат на поимку одного человека? Уважаемый Гутама, Ангулемала очень опасен. Он обладает исключительными способностями и силой. Однажды он одарил сорок человек, окруживших его на улице. Он убил большинство из них. Уцелевшие должны были спасаться бегством, чтобы сохранить свои жизни. Говорят, что Ангулемало прячется в лесу Джалини. Никто не осмеливается проходить по этому лесу. Недавно 20 вооруженных стражников вошли в лес, чтобы поймать его. Только двое выбрались живыми. Теперь этого Ангулемало заметили в городе. И никто не отваживается выходить на работу за покупками. Будда поблагодарил хозяина за рассказ об Ангулемале, встал и направился к выходу. Хозяин убеждал его остаться, но Будда отказался. Он сказал, что может поддерживать доверие людей, <coughs> только продолжая сбор подаяния, как обычно. Медленно и сосредоточенно идя по улице, Будда вдруг услышал сзади на некотором расстоянии звуки шагов. Он понял, что это Ангулемала, но не испытал страха. Он продолжал медленно те осознавая все, что происходит снаружи и внутри него. Ангулемал закричал. «Стой, монах! Остановись!» Будда продолжал идти медленно и размеренно. Ангулемал замедлил бег и перешел на быстрый шаг. Будда слышал звук его шагов, что раздавался уже неподалеку. Когда ему было 56 лет, его зрение и слух были лучше, чем прежде. В руках он держал только чашу для сбора подаяния. Он улыбнулся, вспомнив, каким быстрым и проворным был он в молодости. Он вспомнил о воинском искусстве молодого принца Сиддхартхи. Другие юноши не смогли нанести ему ни одного удара. Будда знал, что Ангулемала теперь очень близко, и у него наверняка есть оружие. Будда продолжал спокойно идти. Ангулемала приблизился к Будде, пошел рядом с ним и заговорил. «Я приказал тебе остановиться, монах. Почему ты этого не сделал?» Продолжая идти, Будда ответил. «Ангулемала». Я остановился уже давно. Это ты не остановился?» Ангулимала вздрогнул от необычного ответа Будды. Он преградил ему дорогу, заставил остановиться. Будда посмотрел ему прямо в глаза. Ангулимала снова был поражен. Глаза Будды сияли, словно две звезды. Ангулимала никогда не встречал человека, излучавшего такой безоблачности покой. Все вокруг бежали от него в ужасе. Почему же этот самый, этот монах совсем не показывает страха? Будда посмотрел на него так, как будто был его другом или братом. Будда произнес имя Ангулеймалы, поэтому было ясно, что он знает, с кем разговаривает. Наверняка Будда знал и о свершенных им вероломных убийствах. Как же он мог оставаться таким спокойным и расслабленным, встретив ужасного убийцу? Внезапно гулимал почувствовал, что не может больше переносить дружелюбный мягкий взгляд Будды. Он произнес. Монах, «Ты сказал, что остановился уже давно, но ты продолжаешь идти. Ты сказал, что я не остановился. Что ты имел в виду?» Будда ответил ему. «Ангулемал, я остановился много лет назад в совершении действий, причиняющих страдания другим живым существам. Я научился защищать жизнь, жизни всех существ, не только человеческие. Ангулемал, все живые существа хотят жить, все боятся смерти». Мы должны наполнить сердца состраданием и защищать жизни всех существ. Люди не любят друг друга, поэтому я должен любить всех людей. Почему я должен любить этих людей? Люди жестокие, лживы. Я не остановлюсь, пока не убью их всех. Будда мягко сказал. Големал, я знаю, что ты испытал сильные страдания из-за людей. Иногда люди особенно жестоки. Эта жестокость есть результат невежества, ненависти, желания зависти. Но люди могут быть такими же понимающими сострадательными. Встречал ли ты когда-нибудь ранее Бхикшу? Бхикшу поклялись защищать жизни всех других существ. Они поклялись преодолеть желание, ненависть, невежество. Существует много людей, не только Бхикшу, чья жизнь идет по законам понимания любви любви. Ангулимала, в этом мире может быть много жестоких людей, Но в нем есть и много добрых. Не будь слепцом. Мой путь может преобразить жестокость в доброту. Путь, по которому ты идешь сейчас, это путь ненависти. Ты должен остановиться. Выбери вместо этого пути прощения, понимания и любви. мало был тронут словами монаха. Он почувствовал замешательство и боль. Он видел, что слова Будды продиктованы любовью. В Будде не было ненависти, и отвращения. Монах смотрел на Ангулималу как на человека достойного уважения. Может быть, этот монах был тем самым Гутамой, которого так хвалили люди перед тем, как они, а... которого так хвалили люди и тем, кого они называли Буддой. Англиемало спросил: "Вы монах Гаутама?» Будда кивнул. Англиемало сказал. Очень жаль, что я не встретил вас раньше. Я зашел слишком далеко по пути разрушения. Невозможно повернуть назад. Будда ответил. Нет, Ангулимала, никогда не поздно сделать доброе дело. Какое же доброе дело я мог бы сделать? Остановись. Не иди по пути ненависти и насилия. Это будет самым лучшим делом для тебя. Ангулимала, хотя море страданий необъятно, оглянись, ты увидишь берег. Гутама. «Даже если бы я хотел, я бы не мог повернуть обратно. Никто не позволит мне жить в этом мире после того, что я совершил». Будда взял руку Ангулемала и сказал. «Ангулемала, я защищу тебя, если ты поклянешься оставить свою ненависть и посвятить себя изучению практики пути. Поклянись начать все заново и служить другим. Легко заметить, что ты умный человек. Я не сомневаюсь, что ты преуспеешь на этом пути». Он глимало, опустился перед Буддой на колени. Он вытащил меч, подвешенный к поясу, положил его на землю и распространил сунок Будды. Он закрыл глаза руками и зарыдал. Шло немало времени, прежде чем он поднял глаза и сказал. «Я клянусь оставить путь зла. Я буду следовать за вами учиться у вас состраданию. Я прошу вас принять меня в ученики». В этот момент появились почтенные Шрипутра, Ананда, Упали, Кембилы и несколько других Пхикшу. Они окружили Будды Ангулемалу. Они увидели, что Будде не угрожает опасность Ангулемала готовиться принять прибежище. Сердца их возрадовались. Будда попросил Ананду принести новое платье монаха, а Шрипутру попросить в ближайшем доме бритву, чтобы Упали мог обрить голову Ангулемалы. Ангулемала был посвящен прямо на месте. Он опустился на колени, прочитал три прибежища, а Упали обучил его заповедям. После этого они вместе вернулись в Триджитавану. следующие 10 дней Упали и обучали Ангулималу заповедям, практике медитации и сбору подаяния. Ангулемала прилагал больше усилий, чем любой пхикшу до него. Даже Будда, посетив Ангулемалу через две недели после его посвящения, поразился его преображению. Ангулемал излучал спокойствие, уверенность и такую редкую мягкость, что другие пхикшу нарекли его Ахимсака, что означало «непричиняющее насилие». Как оказалось, именно это имя дали ему при рождении. Свасти считал, что это самое подходящее для него имя, так как кроме самого Будды ни у кого не было такого доброго взгляда. Однажды утром Будда направился в Шавасте на сбор подаяния в сопровождении 50 пхикшу, в числе которых были пхикшу Ахимсака. Когда они подошли к городским воротам, навстречу им выехал король Пасенаде, в главе большого отряда солдат. Король и его военачальники были облачены в боевые доспехи. Король увидел Будду, вышел из экипажа и поклонился ему. Будда спросил, «Ваше Величество, что-нибудь случилось?» «Какое-то королевство нарушило ваши границы?» Король отвечал. «Нет, господин, никто не вторгся в Тороксов Кашалу. Я собрал этих солдат для поимки убийцы Ангулимала. Он крайне опасен. Никто пока не смог передать его в руки правосудия. Его видели в городе две недели назад. Мой народ после этого живет в постоянном страхе?» Будда спросил. «Вы уверены, что Ангулей действительно опасен?» Король ответил. Господин. Ангулемало представляет опасность для каждого мужчины, женщины и ребенка. Я не могу быть спокойным, пока он не найдет и не убит. А если бы раскаялся раскаялся садейным и поклялся никогда больше не убивать? Если бы он принял обет Абхикшу и стал уважать все живые существа, нужно было бы охотиться за ним и казнить его? Господин, если бы даже Ангулимала стал вашим учеником и следовал заповедям, не убивать, если бы он жил чистой гармоничной жизнью Пхикши, моя радость не знала бы пределов. Я не только пощадил бы его, гарантировал ему свободу, я бы подарил ему платье, еду и лекарства. Но мне с трудом верится, что такое может произойти. Будда указал на Ахимсак, устоявшего за ним, и сказал. Ваше Величество, этот монах и есть Ангулимала. Он принял заповеди Пхикшу. За эти две недели он стал новым человеком. Король Пассенади ужаснулся, узнав, что стоит рядом с безжалостным убийцей. Будда произнес. Не нужно опасаться его, ваше величество. Пхикшу Ангулемало мягче, чем горсть земли. Мы зовем его теперь Ахимсака. Король долго и пристально смотрел на Химсаку, но потом поклонился ему и спросил. Уважаемый монах, В какой семье вы родились? Как звали вашего отца? Ваше Величество, моего отца звали Гагга. Мою мать звали Монтани. Позвольте мне подарить вам одежду, еду и лекарства. Ахим Сака ответил, спасибо, Ваше Величество, но у меня уже есть три платья. Я получаю еду. Собирая подаяния каждый день и сейчас мне не нужны лекарства. От всего сердца я благодарю вас за подарок. Король вновь поклонился новому пикше и повернулся к Будде. Просветленный учитель, ваша добродетель поистине удивительна. Вы приносите мир и благополучие в таких ситуациях, когда любой другой бессилен. То, что другие пытаются решить с помощью насилия, вы разрешаете своей высочайшей добродетелью. Позвольте мне Выразить вам глубокую благодарность. И король сообщил своим начальникам, что они могут распустить войска и вернуться к повседневным обязанностям.